то все собираются. Давайте начнём с вопросов, как обычно, по прошедшим материалам. Что заинтересовало, что осталось непонятным, что нужно раскрыть больше, чтобы пойти дальше. Угу. то мы люди все упёртые, нас так просто не остановишь. То есть что такое, когда человек ну, теряет зрение, а ну кармический признак, что он смотрит не туда. Короче, и поэтому у него забирается зрение, чтобы он не слишком присматривался, чтобы его, так сказать, к руководвию ограничился. Ну видите, к вниманию внутрь себя. Да. Да, да. чтобы человек больше думал о себе, что перестал разглядывать окружающий мир, это для него опасно. Ну так как мы люди упёртые, поэтому в принципе с этим не согласны, но хотим всё равно смотреть вдаль. Поэтому следует быть просто аккуратнее, понимая, что есть тенденция видеть не то, что надо. А как бы считать, если в себе исправлять это и больше смотреть внутрь себя, возможности исправления здесь нет. Нет. И это уже будет уровень чуда. Чудо это действую для исключительных личностей. Думайте себе, что мы исключительные, не надо. Произойдёт хорошо. Исключительность это всегда опасность. Поэтому лучше быть как все. Поэтому если мы и не согласны с каким-то решением природы по поводу себя, ну хотя бы нужно использовать это с пониманием, что тенденция всё равно есть, поэтому опасаться использовать зрение либо назначение. Опасаться. Второй вопрос. Как вы считаете, э, что отличает на дне музыка или что первое? Что есть диски со звуком живой природы, и птички поют. То есть, прямо говорится, что музыка хороша, более приятна для слуха. А с описанием. Ну, в чём это взвесить? То есть, вы меня просите оценить, ну, в чём это взвесить? В чём я должен собиться в водица белых или в чём? Как это оценить? Это хорошо, но оценить как-то. Оценка это не типа математическая. Я не думаю, что математика здесь подойдёт. Оно хорошо влияет на фалит. Очень полезно для здоровья. И то и другое. Так. Ну я бы не стал что-то точно определять, что вы это там тяжелее, это легче. Хорошо влияет. Так хорошо. Просто а музыка целенаправленно несёт некоторые целенаправленное воздействие в определённое время на определённую какую-то тему. То есть есть есть целенаправленный какой-то удар. То есть более целенаправленное воздействие, в общем. Более целенаправленное. Это из разных моментов. Нет, целенаправленное, то есть уже определено на что конкретно действует конкретно эта музыка. Знаете, а природа человек сам немножко определяет Вот я записал звук моря, поэтому я думаю, что море будет воздействовать на это. Поэтому да, конечно, море это хорошо его, оно очень хорошо воздействует, но всё-таки а не целенаправленно. Всё-таки человек к этому приложил свои немножечко мозги, а у человека с мозгами иногда может быть, некоторые, так сказать, самомнения слишком велики, поэтому может быть какая-то неточность. А если мы берём музыку рагу, то рага уже определена. какое время тост на звучает, как оно должно действовать. То есть уже есть некоторые точные определения, на что должно воздействовать определённая вибрация музыкальная. Просто более определена, то менее определена, а принцип воздействия тот же. Звук действует. Угу. Да. духовность не входит в разряд дружбы. Это не дружба. Духовность это личная духовная жизнь человека. А дружба это нечто другое, более приземлённое. Знаете, когда мы начинаем искать дружбы на основе духовности, это немножечко такое неблагодарное занятие. Называется межконфессиональный диалог. Нету никакого межконфессионального диалога. Его нет. То есть нельзя навязывать свою духовность, это не входит в, в в понятие дружбы, вообще не входит. Это личная духовная жизнь каждого человека. Фактически это то, во что мы никого не ввязываем. И более того, это должно скрываться буквально, если мы найдём рекомендации, то своя духовная жизнь должна скрываться, а должна скрываться как связь с другим человеком. То есть никто не должен об этом знать. Никто не должен об этом догадываться. Это некоторая тайна. Потому что можно испортить всё. Потому что духовная жизнь это любовь. Ещё одна любовь в семье это очень опасно, тнт. Поэтому эту любовь надо немножечко скрывать. Не показывать, что вы любите ещё кого-то, кроме мужа. Ну, что это чувствовать? Он будет это чувствовать, но если вы будете это правильно скрывать, то он будет доволен. по вашему мнению, мы это скрывать. Но если вы будете явно доказывать, что вы имеете право на ещё одну любовь, и ждите конфликта, Aureliktoton это согласится так просто. Потому что вы обещали его любить, а не какого-то Бога. Поэтому лучше никому об этом не говорить. Это личное дело каждого. То есть на любовь ещё одну любовь в сердце должно скрываться. Не нужно никому говорить об этом. Это очень опасно. Обычно от этого семь не распадаются. Просто распадаются силы. И кажется, что вы хотитено ну, поделиться своей любовью, а семья распадается. Поэтому с этим надо аккуратно, аккуратно. Ну как можно позже. Как можно позже. Угу. Всё, просяки. по этой теме. Что-то все закрустил. Что, да. Мнение, что, ага. сказать, да. Для меня это не что странно, потому что ну, здесь идёт речь о разного роде, да, разного качества. Будет, ну, будет совсем В семье нельзя быть искренним. Семья это когда вы, пс... ну, когда вы себя стараетесь вести так, чтобы семья не распалась. Иногда нужно быть вообще неискренним. Если не иногда не нужно... Не... нужно обманывать семьи, это семья. Иногда, чтобы сохранить семью, нужно обманывать. И ребёнка, чтобы воспитать, нужно обманывать. Придёт серенький волчок и укусит за бочок, да не придёт никакой волк. Никого не укусит. Ну вот. Что-то мы действуем ради сохранения семьи, мы применяем что-то? Когда речь идёт о любви к то... Богу. Угу. Но совсем нельзя, правда? То... Поверьте меня, большинство семей после этого разговора распадаются. Я я консультирующий психолог, и и все, кто ко мне приходят, они рассказывают только об этом. Что я попыталась рассказать о моей великой прещевшей в моё сердце любви к Богу, а он оскорбил меня, он выгнал из дома, назвал дурой и так далее. Я на него обиделась, потому что он ничего не понимает, чурбан ней птёсану и так далее, и так они разгорелись в результате. Потому что очень много говорят сказок. Совсем они скрывать не кажется, это тоже. Ну, это ваше мнение. Я просто рекомендую скрывать это как можно дальше, как можно глубже и очень неохотно что-то об этом рассказывать, очень неохотно, с великой неохоты. Ну. С великой неохоты. Я практик. Не более того. Вот. И есть много теории, а есть практика. И вот я практик. Видите? Я подумала, вот. Что это Поэтому очень да. Совет, но как это тогда получается, что вторая половина как-то существует? Мы её видим тут в полу. Да? Скорее всего, мы тоже так просто к Богу не придём. Это не так просто. Поэтому наша задача не к Богу привести свою половину. Наша задача сохранить с ней отношения. Видите? В семье наша задача не привести к Богу свою половину, а сохранить сме отношения. Этого будет достаточно, потому что если мы будем приводить к Богу свою вторую половину, скорее всего, мы разведёмся. Такова тенденция. Представьте себе. Кажется, живая очень хорошее привести к Богу всех своих родственников. А в результате все отношения разваливаются, все ненавидят друг друга и проклинают семьи только с вами, которые есть. Поэтому, по следуйте мыстокола, сначала вы сохраняйте отношения. А потом, если получится, говорить о буде. Ну сначала нужно закомить тише. Сначала лет 30 доживите вместе. 30. А потом можете поговорить о буде открыто. А сначала нужно аккуратно. Понимаете? Если он сам будет силой извострас сказать: "Ну вы давливаете, где, что, как и когда и почему?" Ну необходно рассказать обо всем, что делать. Но терапица с этим никогда нельзя, никогда нельзя. Однозначно, потому что это любых На любовь вещь такая появляется чувство соперничества. Ну, ревность, ревность появляется. Как это ты любишь ещё кого-то, кроме меня? Мы так не договаривались. Вот очень опасная вещь ревность. Ладно бы к какому-то человеку, тогда же человека нет. Ревность к религии очень опасная вещь. Это получается, что мы раскрыли свою любовь к Богу, а у человека ненависть появилась к Богу, он ревнует. Поэтому это счастье, когда в семье есть понимание на религиозной основе. Это фактически чудо. Но на это рассчитывать нельзя. В основном такого чуда нет. Поэтому нужно, так сказать, спокойно жить и не трогать религиозные убеждения другого человека, и тем более не настаивать на своих. очень аккуратно, очень аккуратно. Всё чрезвычайно аккуратно. Ну что семьи раз раз ну распадаются моментально. Вот такой вот, так сказать, внутренний проповедь внутри семьи. Это реальность. Серьёзная, тяжёлая реальность. Нужно быть реалистом, чтобы сохранить семью. Благими намерениями дорога именно туда. Именно туда. К сожалению. Поэтому максимум реализма в семье. Максимум реализма. Максимально. Важно сохранить. То есть вот цель минимум 21 год вместе. Вот это цель. Сначала 21 год прожили вместе, тогда можно какие-то вторичные цели осуществлять. Сначала 21 год вместе. 21 год уже жить? Так, ну ещё есть время пожить. Уже потом о чём-то более глубоком. Пока семья не состоялась, лучше не трогать, потому что ещё кризисы. А вот эти все разпри на уровне кризисов будут только дополнительным поводом, чтобы развестись. Сначала ты три, три кризиса нужно прожить, 21 год. Вот. 75% семей не доживают до третьего кризиса. Просто не доживают. Поэтому у нас очень такая меркантильная задача, в общем, дожить вместе. И это будет очень много. Потому что мы заложим настоящий пример культуры. Если с помощью всей нашей любви к Богу мы сможем сохранить нашу семью, вот это будет результат. Вот это будет результат. Это настоящий результат, поверьте мне. И вовсе оцените. Меня все спрашивают: "А какие у вас успехи в семье?" Я говорю: "Я просто не разважусь вот и всё". Вот все мои успехи. Я просто не разважусь. Вот это мой успех. <смех> просто не развожусь. У меня одна жена, я просто с ней не развожусь. Вот и всё. Вот это мой успех, всё. Достаточно неуспех. Факт, факт. М-м, ничего вопросик. Серьёзно мы сегодня начали. трепы половина мешает духовной жизни какого-то человека, а духовно развивающийся человек мешает материальной жизни другого человека. Не нужно мешать другому человеку жить так, как он хочет. Не нужно. Это довольно не будет вам мешать жить так, как вы хотите. Вся проблема в том, что один лезет в душу другого, и тот в ответ тоже лезет в душу другого. Но почему-то духовно развивающегося человек, а всегда обвиняет того, кто находится на какой-то другой духовной платформе. Не должен духовно развивающийся человек никого обвинять, потому что признак духовно развивающегося человека это нахождение причины всех проблем в себе. Ведь если он действительно духовно развивается, то он должен проблему видеть в себе, а не в партнёре. Если он видит проблему в партнёре, что партнёр ему мешает духовно развиваться. Запомните, этот человек духовно деградирует. Может быть, это страшно то, что я сейчас говорю. Но с психологической точки зрения это верно. Потому что духовно развивающийся должен видеть проблему в себе, а все остальные ему только помогают духовно развиваться. Если он видит всё наоборот, он просто духовно деградирует. Это с ним надо разводиться быстрее. Действительно. Ну очень серьёзно это. В общем, очень серьёзно. Просто подумайте, надо суге быть признаки вообще духовного развития. Смирение, терпение, да? Где в пени смирение, если духовно развиваешься, идеальная картина проявляет эти признаки. Вот идеальная ситуация. Семья не понимает. тяжелая ситуация проявляет терпение, смирение, докорычно духовно развивающихся. А нет, я я я хочу доказать, что у меня есть смирение идти терпение, не терпея этого человека и не проявляя к нему своего смирения. Очень соблазнительно всё звучит. Факт. Факт. Хорошо. Разбрались все вопросы? По заданных? Нужна ещё когда мы задали вопрос. Угу. кажно да, нужно максимально приложить усилия к тому, чтобы сохраниться наследные звенья. Да? Ну, ситуация такая, что не вот один член семьи, а ту полная ситуация, второго госпожали Юлия. Сергей там, да. Угу. Да. Почему он не может почему он не может мириться с тем, кто рядом духовно развивается, потому что тот, кто рядом духовно развивается, на самом деле не духовно развивается, а притягивает всем жуткие беспокойства. Духовно развивающийся человек в первую очередь старается никому не причинять беспокойств, даже комарам. Понимаете? Комаров он сдувает, тараканов отодвигает, животных не ест. Понимаете? Ну ведёт себя черезчана матравку боится наступить. А этого гада, негодяя мужа, разведусь с ним. Где же оно, проявление это действительно терпимости, толерантности? Ахимса. Ахимса это никому не причинять беспокойство. Значит, это мы мы мы говорили о таком явлении, как ложный трансцендентализм. Когда любовь, но проявляется не ко всем трём аспектам этого мира. Мы говорим о трёх аспектах, да? Природа, человек и Бог. И любовь должна проявляться ко всем трём аспектам. Это истинный трансцентализм. Если к чему-то одному любовь не проявляется, то это ложный трансцентализм. Человек говорит: "Я люблю Бога, я люблю природу и животных, а люди меня так достопят. Особенно мой самый любимый человек, ну, которому я однажды клялся в любви". Я обещаю никогда с ним не расставаться ни в болезни, ни в здоровье, ни в богатстве, ни в бедности. Вот тон то меня достал больше всех. Вот это называется ложный транцендентализм. Ложный. Да? Ложный. Это один из вариантов, есть ещё другие. У человек может говорить: "Я Бога жутко люблю и людей так жутко люблю. Я я всем брат, и всем сестра. А природа, она нам дана специально, чтобы мы её кушали. Гризли погидали. Значит, и одну часть тоже не любят. Не не способен полюбить. Уничтожают природу, тоже ложью проценты люди. Ложь. Поэтому если если какая-то одна часть не любится, значит, просто проблема в духовном развитии, как бы. Раз. Просто нужно что-то наладить, чтобы это нормально. А Но если третий человек появляется, то будет всё. Третий ещё появляется? Ну да. О. И что? Но причина, когда бы не выйдет. То есть, мире. то есть Бога мало. <свят> то есть Бог уже третий. Ещё четвёртый, значит, появляется. Говоря, это, это уже четвёртый. Ага. Да, кто ещё третий? Может, да. ну, жена? Есть? Да. Может, жена. Да. Э, да. да. они находятся вот, э, живут вместе, да? да. Кто-то из них, в данном случае, осуществляет вот это влияние. Да. Да. Она старается духовное развивать. Да. Да, и э своими, так сказать, да. возможностями, она старается сохранить себе. Да, и да. Понимает, что я один с ней человек, которому не можно там да, как-то да. по-другому да. идти, да, идти. Да. Да, старается уважать его точку зрения да. и, так далее, и так далее. Вот. И вот этот человек, ну, же в данном случае. Вот э на ну, него очень куда жажёт это развитие, что жена так считает, что Да. Что ты слушаешь? Да. Да, в принципе, это, ну, не рассказ такой. Да. Да, он его доверил, да. Да. Да. да. Вот. Ну, видно по человеку, что а человека это очень тревожит. Да. да недоволен. Да. И потом он говорит, что и потом он находит в себе другую женщину. Да. да? И говорит, да. что причина развода, в принципе, не в этом. Вот, что у него появились страх, ну, начал. Ну. А вообще непонятно в чём. Ну. Да. И что я должен сейчас сказать? Ну, вот когда появляется ещё один человек, да, ну да. Как, как это? Ну вы же первое привели, думаю, третье. Вот. Как нет. Первого привели, вот он третий пришёл, то есть за занимались духовной практикой и и так занимались, что у человека появились ещё потребности кроме семьи. Действительно? Мы мы это неправильно делали? Нет, у меня вопрос, как к этому относиться? Как к этому относиться? Мы неправильно Вы должны сохранять семью? Ну, а если он не хочет. Ну вы говорите нет, а он посделает что угодно. Развод это А развод невозможно инициировать. Если вы говорите нет, никто вас не может развести. Он он может сам разводиться как угодно, но если вы говорите нет, то с вашей стороны развода нет, потому что такого понятия, как развод, в карме нету. Развод это абсолютно собственное желание каждого чулика. Если вы живёте отдельно, это не развод. Понимаете? Если вы живёте отдельно не развод. Вообще такого слова развод нет. Своего развода там 80 лет. Видите, этого слова не было никогда. Такого понятия не было. Не было никогда развода. То есть это новомодное слово. Его нет. Не в не в юридическом праве не было никогда, не в культуре не было. Новое слово. Поэтому оно и не существует. Ну, пом. Поэтому неважно, как продолжается жизнь, мужчина и женщина могут могут жить отдельно, но если они сохраняют верность, верность тем обетам, которые они дают, кто это их возвышает. Поэтому семья это обет. Мы дали обет, надо следовать обету. Не хочешь следовать на твою личную дёру? Но отменить обет нельзя так просто. Нельзя менять. Поэтому В законах о семье говорится, если вы дали обет, то вы будете жить семь жизни вместе, встречаясь заново, в ноль и в ноль. Поэтому развести всё равно не получится. Я сейчас говорила про ну, Да. Раньше там в широком смысле, да, с элементом сути. И духовном браке. Да. А по ну, обычному. Обычный процессе... брак, даётся обет, вы заметили, но в обычном браке мужчина и женщина дают обет публично. Это публичный обед. Это ничто другое. Потому что до сих пор, кроме обета, ничего люди не придумали, ничего быть не может. Публично, при людях обед. Обещают быть вместе. Ну ведь? Да, и в радости, и в горе, и в болезнях, и в здоровье, и в скорби и в радость. Понимаете? Обет. Обеты не отменяются. Невозможно отменить обет. Ну вот. А если не хочет человек, что же мог? Это его личное дело. Вы не обязаны отменять своё обед только потому, что другой человек отказался от своих обедов. Вы вообще не обязаны никакой проблем. Это его жизнь, это ваша жизнь. Поэтому живите так, как вы хотите. Он поджёта кончик, какая проблема? Никакой проблемы. Жизнь долга. Это неприятно, ну что делать? В этой жизни всё неприятно, даже на стуле сидеть неудобно. Ни Так сейчас такие законы, что если дальше вы отказываетесь от расхода, вас могут просто снять автоматически на четвёртый период. Это просто слово. Но если вы от своего обета не отказываетесь, ваше развитие продолжится. Ну да. это слово не имеет до поступенчач штампа. Можете выкормить паспорт, это ничего не произведет. Ещё вопросики? Всё несложное ещё мы не разберём. правильно. Хорошо. Сегодня мы поговорим о том, как создавать семью. Семья должна создаваться по определённому принципу. Так и семья очень сложное устройство, как мы говорили вчера, и требует особой совместимости, особого терпения, особых обдетов, чтобы всё это вообще продолжалось. Поэтому и, в общем-то, должна создаваться с особыми усилиями. То есть буквально в позитивный период жизни человека нужна максимум позитивных усилий, чтобы создать какое-то позитивное устройство, чтобы оно действительно существовало. То есть семье должна сопутствовать удача. Сегодня мы поговорим о том, как соблюсти эти нормы сопутствия удачи. Очень интересно. Например, всем нам известно, что есть два состояния бытия, да, которые называются полюсами в народе чёрный полоса белый полоса. Чёрный, белый полоса. И разумный человек должен научиться отличать в своей жизни эти ситуации, потому что нужно а понять, как себя вести в эти периоды. Если мы создаём семью в негативный период своей жизни, то очень трудно потом будет сохранить эту семью. Если мы создаём её в, в позитивный период, то намного легче. Как это понять? Вчера мы говорили об этом, мы сейчас можем Вы знаете, пойти за хлебом, но магазин будет закрыт. Хлеб есть, но просто не вовремя пошли. И купить хлеб невозможно, очень трудно. Можно, конечно, там позвонить директору, директор придёт, откроет дверь. Будете не ругаться, мы заплатим, он отдаст ему эту булку. Да, можно. Но столько проблем. Ну, и если он придёт просто днём, то легко купим, вообще без всяких проблем. Тот же самый магазин, та же самая булка хлеба, и прямо сейчас она там лежит. Но купить очень трудно. Почему? Не вовремя пошли. Поэтому, в общем-то, культура предполагает понимание, когда и что делать. Когда в какое время что делать. Поэтому и сегодня будет немножко такая социологическим уклоном. В лекции я расскажу, когда что делать. То есть, а конкретно, когда должна создаваться семья. И качество периода определяется тем, на чём сконцентрирован человек. на чём сконцентрирован. Если наш ум сконцентрирован на негативном, всё вокруг все нам кажутся злыми. Людише такие злые. Всё кажется серым, ржавебным. Чего всего боится, вздрагивает от всего. Это качество негативного периода. Если мы видим всё в розовом цвете, да, розовечки называется. На ещё так море по колено, горы по плечу, да? Вот это позитивный период. То есть человек чувствует, что всё легко. только, значит, мы скорее всего в позитивном периоде. Сейчас я объясню, что это такое. История такая. Однажды один человек гулял по лесу и увидел хромую лису. И ему захотелось узнать, как лиса хромая поддерживает свою жизнь. Он подумал: "Я же тоже могу состариться, ногу сломать, мало ли что. А эта лиса, она хотя хромая, но она здоровая, упитанная, хорошо живёт. Как же она себя поддерживает?" И он решил на ну, посидеть в кустах, понаблюдать, ну как она живёт эта лиса. И он спрятался, и вдруг увидел, что лев вышел из чащи, жевал какого-то ореля. Пожевал, пожевал, он что-то стало, он ей кинул. Лисия, лиса довольная съела его, что. Он подумал: "О, хорошая идея. Ну-ка, если мне так попробовать". И он притворился хромым, больным и стал ждать. тогда ему что даст. Столждал, сидел, ждал. Долго ждал, никто ничего не давал. Наконец совсем ослаб. И когда он уже совсем ослаб, наконец Бог не выдержал, и голос с неба раздался. И сказал ему: "Хватит быть хромой лисой. Почему ты имитируешь хромую лису? Попробуй быть тигром. Почему ты к к лесето привязался?" пролобыть тигром. Почему ты к лесу в этой истории вообще наме tiers? Надо быть тигром. То совсем другое восприятие. Найди сам еду и накорми ещё других. Не притворяйся больным, и не сливай эту подачку от кого-то. Наоборот, найди еду и дай другому. Может быть, у разных людей восприятие жизни абсолютно разное. Поэтому и мы иногда натыкаемся в разные ситуации, но когда нам кажется, что нет другого выхода. На самом деле просто попали под влияние своей собственной судьбы. И нужно уметь осознавать период и знать, как действовать в этом случае. Что происходит? Ум сравнивается со вторым мёртвым человеком, умыто второй род человек. И всё, что попадает в род, становится нашим грубым телом, да? Превращается в тело. А то, что попадает в ум, становится нашим сознанием, нашим тонким телом. Поэтому здоровый образ жизни это не только есть чистую полезную для здоровья пищу, Нет. Это ещё и не концентрироваться на плохом. Мы вчера говорили об этом. Не потому что как только мы концентрируемся на на плохом, это некоторый ужим. Мы ужинаем этим. Скоцентрировались. Потому что чтобы кушать, нужно концентрироваться, да? Нужно найти еду, почистить её, приготовить, да? Это всё очень сложно на самом деле. Нужно быть в концентрации. Потом съесть, ещё с концентрацией съесть. Если где-то к концентрацию не потерять то всё. Да? Или не то купишь, или не так приготовишь, или поешь, всё расплещешь, ничего не получится. То есть чтоб чтоб поесть нужно сконцентрироваться. Так же если человек концентрируется на чём-то плохом, оно тоже попадается в сознание, начинает перевариваться. Гнить. Поэтому есть интересное поведение, культурное поведение человека. Он ведёт себя по особому принципу. Очень интересно. Разумный человек видит плохое, но не присматривается. Знаете, очень просто. Видит, но не присматривается. Очень просто. Он слышит плохое, но не прислушивается. Знаете, Дао слышал, зачем дальше прислушиваться? Дао видел, зачем выглядываться? Знаете? В размышлении. Очень просто. Он знает плохое, но не планирует. И уверен, что все вызнают, что тут плохо. Ну мы же не планируем. Все же знают, что плохого. Вы всё с детективы все видели в своей жизни. Видели? Все знают, как что-то сделать плохое. Вот. Да? Все знают, что можно сейчас пойти, ну, разбить ну витрину, быстро схватить кочку и убежать. Все знают, что что это можно сделать. Знаете? Можно потери разбить витрину, в трину, сходить только убежать. Так делают все. Если если если кто не знает, и учит. Да. Но разница в чём? В в том, что мы знаем, это просто не планируем это. И кто-то планирует. Поэтому культура это не то, что не знать, прятаться или убегать. Нет. Куль культура это видеть, слышать и знать, но не присматриваться, не прислушиваться и не планировать. Что такое культура? И это делает жизнь достаточно простой. Потому что мы иногда себе вводим некоторые такие излишние высоты сознания. И потом мучимся: "О, я о том подумал, а о чём подумаю?" Страшно. То есть вырабатывается особый стиль поведения. Особый стиль поведения, который даёт возможность легко уходить от концентрации на негативной информации. Например, услышав о плохом поведении человека, например, нам рассказывают о чём-то плохом поведении. Мы говорим не ужасно, а мы говорим необычно. Необычно. Да, необычно. Мы мы не выводим сразу какое-то жёсткое чёткое определение. Кто его знает? Знаете? Мне безразлично, удивите Да, необычно, очень удивительно. Вот это вот желание нарубить ну, с плеча очень опасное и некультурное состояние сознания. В чём, что мы можем всё понять? Мы не понимаем, как человек попал в эту ситуацию. Как он до этого дошёл? Какова идея вообще этой ситуации? А мы вообще наблюдателину со стороны, и нам вообще об этом рассказывает какой-то пятый участник всего этого. Но мы тут же даём однозначное заключение. Негодяи. Нигде. Вот это называется судия без полномочий. Что-то им вдоше опасная ситуация созданию, когда мы рубим с плеча. А. Правильно, неправильно, правильно, неправильно. Очень опасно. Поэтому разумный человек даёт время, чтобы поразмыслить тебе. Поэтому он всё называется сначала очень просто. Да не обычно. В общем, необычно. Ну, удивительно. Не спешно. Вот. То есть должно быть какое-то время, чтобы это обдумать. Нужно какое-то время, чтобы это понять, чтобы созреть, точиться на этом, сделать какие-то выводы. Если мы сразу принимаем решение, то очень некультурно. Очень некультурно. Конечно же, это не относится к явно опасному поведению. Когда там пожар или потоп, тут уж нужно сразу действовать. Но если это не явно опасное поведение, лучше подумать. Лучше не давать сразу заключение. Лучше сказать: "Да, необычно". Очень необычно поступил этот человек. А почему никто не знает? Столько всего скрыто. Представьте себе, вы идёте по улице, вдруг кто-то со всей силы толкает вас в спину и вы летите вперёд, несколько делаю этих кругов, вообще, наспотакаетесь, падаете. Что это? Какое это поведение? Ужасное или необычное? Необычное. Удивительное. Какие могут быть варианты предложить? Да он споткнулся, упал. Ну тогда зачем он так сильно востокнул в спину? Инерция. Ну по инерции, да, один из вариантов, да, это удивительно. Странно. Странно. Так какие ещё есть варианты? Давайте Странно. подумаем. 20. Да. Что это могло быть? Падал с верхней. Да, что-то под его сверху, почему они? Если что. Да, и он на спаз. А вдруг это был колодец впереди? И он толкнул. Я видел, как люди проваливаются в колодец. Это это что-то невообразимое. Я вообще думал, что невозможно провалиться в колодец. Но я видел, как целикомчик входит в колодец. Ух. Как это получается, я не знаю. Поэтому, может, нас это спасает. Или или другой вариант. Вы идёте домой и видите своё окошко на первом этаже, и вдруг выскакивает человек и камнем разбивает окно. Вот такой. Что это за поведение? Удивительно. Какие есть варианты? То что это называется? А вдруг пожар? Мало ли что? Видите как? В общем-то, если это подумать, оказывается, мы не знаем, то в общем-то, что это, может быть, кто бы кто знает? что-то ещё могу быть, мы не знаем. И поэтому разумный человек он должен немножко подумать. То есть он должен дать себе время для передышки. Для передышки подумать немножечко, что, а что вообще происходит нужно немножко отстраниться от ситуации. И проще всего отстраниться можно дать вот такой вот неопределённый отдых. Необычно повестись. Не давать сразу за заключение, что это плохо. Вот вы знаете, очень похоже, да, на эту историю из Яроша, когда пионеры там бабушку переводили через дорогу. И она от них отбивалась, то есть в бутылках не до да, яскрянки, то есть это может выглядеть очень страшно, выглядеть, факт. Наверняка и в нашей жизни были ситуации, когда мы хотели помочь, а сразу этому добавилось плохое определение. Мы сразу в чём-то были обвинены. И в этом идея, то есть сразу не нет, если это не явно такая Видите, даже мы сейчас экстремальную ситуацию разобрали и то есть о чём подумать. И то есть о чём подумать, что экстремальная ситуация. Бог его знает, что там. Очень трудно дать какой-то он заключение. А если это ну семейная проблема вообще, милиция вообще не любит приезжать на семейные какие-то проблемы, да? Потому что кто-то там вообще виноват. Потом вмешиваешься, и они всё тебя вдвоё будут винить свою. И муж уже на вместе будут бить этого милиционера. Так, всё смешно. Поэтому мы должны как культурные люди уметь немножко отстраниться от ситуации, чтобы подумать об этом, подумать. Одним словом, позитивный период начинается тогда, когда мы сконцентрированы на позитивном. Вот это позитивный период, а негативный, когда мы начинаем концентрироваться на негативном. В этом идея, вот за это можно зацепиться, от этого отталкиваться, и это даёт возможность поставить кое-что под контроль своей жизни. Естественно, не всё. Ну кое-что можно поставить под контроль. Ну всё. Каковы же признаки позитивного периода? Сейчас я перечислю. А, позитивный период характеризуется спокойствием и хорошим отношением к окружающим. И начало такого периода легко заметить. Люди начинают улыбаться и помогать в сложных ситуациях. Очень легко. Например, вы подскальзываетесь, и вас подхватывают. аккуратно ставят на землю. Ой, аккуратно ходить. Соответственно, и позитивный период, а негативный период тоже легко узнать. Вы в толпе подскальзываетесь? Или все расходятся в сторону? К чего вы подскальзываетесь? В лужу, в опажу, брызгаетесь. То есть естественное желание помочь возникает. Если что-то упало, вам тут же подымут. ой, во вспубал. Даже если это деньги уходят. Ну, тебе всё, что-то я помню, удивился. В Индии было вообще, где очень бедная страна. И у нас там что-то ну часы, по-моему, купили с руки, и мы уехали. И бедный индус он бежал он за нами. Несколько десятков метров с этими часами, крича: "Часы, часы, они стоят". Догнал, отдал часы. Удача пошёл. Если это негативный период, то что-то у вас падает, и тут же кто-то выхватывает и убегает, там крича, что упало то пропало. Как происходит? Очень часто. В позитивный период приходят процветание, увеличение собственности, а человек может исполнять свои желания. Желание он может исполнять. А, но нужно помнить, что нет хорошего периода для обретения той мочи, мы завидуем. Потому что зависть это неестественное желание. Поэтому ни в какой период не будет легко исполнять желание на основе зависти. Ни в какой. Некоторые современные реклама, так сказать, она строит свой принцип на основе зависти. Показывается преуспевающий человек, очень модный, с какой-то штукой. И к нему развивается зависть. Вот купишь, будешь таким же. Поэтому такие желания так просто не исполняются. В благоприятный период здоровья человек легко контролируется. Естественно, он не может быть полностью здоровым, но болезни протекают мягко или вообще незаметно. Диагностика легка, а лечит уже профилактика. То есть человек просто профилактикой занимается, это его уже лечит. Потому что помер, если мы здоровы, то думаем, зачем вообще что-то делать? Но есть такая идея интересная. Я здоров. Зачем что тем что делать? Но именно в это время профилактика поможет избавиться от скрытых болезней. Потому что мы здоровы, то есть период хороший. Вот в это время необходима профилактика. Это, да, будет олечиться скрытые заболевания. А если мы это время пропустили, всё, потом уже даже лекарства не помогут, понимаете? Когда уже похуй период начнется, уже ничего не помогает. Человек уже всё, пьёт только хуже. Толку никакого. Даже лекарства тоже вот такие не помогают. В общем, Если угадать по даже самым простым признакам о на начала хорошего периода, то можно быть в жизни очень эффективным. Можно начинать хорошие проекты. Можно совершать какие-то позитивные действия, можно получать большой результат, можно создать семью, можно родить ребёнка. Можно делать действительно серьёзные дела, которые требуют успеха. То есть семья это сложную на социальные структуры и требует особого подхода, успешного подхода. Какие вторичные признаки? Радует плохая погода. О, плохата, хорошо. О, да, дождику, здорово, дождик, уздорово, дождь. Как как ребёнок, помните, то есть ну ребёнок, вот у него более-менее, ну хороший период, да? Он бегает, довольный, юность хороший период. Дождик, а, дождик. Сейчас мы не радуемся дождика. Человек относится к финансовым проблемам с юмором. Э, деньги закончились. <говорит> да, нормально, пешком дойду. Да какая проблема? То есть с юмором относится к этому? Да, и у того и у того закончились. Только один думает, кого бы пристрелить и выбирает жертву, а другой с юмором, ну нет, нет, тут вот здорово, даже интересно. Вот тоже без денег месяц. Вот интересно. Ну, всё. Он с юмором относится. А, очень много друзей. Выбор, не знаешь, к кому пойти, с кем поговорить, столько выборов. Большой выбор друзей. А Не не встречаются драки, несчастных случаев, то есть не видно насилия постоянного. Оно-то происходит, конечно, но где-то за углом постоянно, то есть это не видно признак хорошего периода. Вообще чувствуется перспектива, энтузиазм. Хочется жить. Поэтому такой период нужно использовать. Это не просто хороший период, нужно помнить, это хороший период перед экзаменом. Дальше не будет хорошо. Жизнь идёт поосами. Долго хорошо не может быть. Поэтому хороший период нужно использовать, нужно быть особенно активным в позитивный период, потому что в негативный период, какую бы активность человек не проявлял, с трудом всё будет получаться. А в позитивный период всё легко получается. Почему бы не сделать всё об негативный период, так сказать, а спокойно переждать, пока пройдёт туч? Но мы действуем наоборот. Мы расслабляемся в позитивный период, на все усилия прикладываем в негативный. То есть днём мы не хотим идти за хлебом, а ночью ищем магазин, ну, который работает после 2:00 часов. Идём пешком к него через весь город. Глупо, глупо. Поэтому человек быстро устаёт, быстро стареет. Петру помните, а пастас позитивного периода в том, что он уничтожает время. Когда человеку хорошо, время проходит быстро. Очень быстро. Как знаете, я недавно летел в Турцию, я летел на самолёте туда, и весь самолёт вот просто прыгал частью, там все подпрыгивали то потолка, то плесень. Я летел обратно, и все были несчастны. Все были грустны, злые, ругались. Ну, регресс так это такое, что так всё быстро проплывает, это такое, что моментально вообще время пролетело. Но приставки начинают просто сверлить зуб. Всего 10 минут. Помните, да? Как долго тянется время? Он как долго тянется. Кажется, вообще неделя прошла, пока всё это делали. Так всё кажется долго ужасно. Поэтому хорошее Всё, всё хорошее уничтожает время. Нельзя расслабляться. Если началось всё хорошее, нужно сразу же активизировать свои усилия. Семья создаётся на основе некоторых принципов. Сначала должна быть А сначала должно быть уважение, потом должна создаваться семья. Этот я это в принципе сейчас объясню, как оно сочетается. Семья создаётся тогда, когда человек хотя бы немного устоялся в общественных отношениях. Он должен быть дружелюбным. Его уровень дружелюбия должен быть достаточно развит. Это основа, мы вчера это обсуждали, да, дружба, любовь к дружбе. Поэтому необходимо проверить качество человека. Вообще легко проверяется э будущие возможности общения и используется, кстати, при приёме на работу, при профориентации. Например, как узнать, это хороший будет у ну, работник или нет? Как вы думаете, какой самый простой метод? Кто знает? Когда встретишь э-э начальника, да. он такой, который гоняет, 60. Вот. Его нужно спросить о том, что у него было на предыдущей работе. И если он начнёт говорить, что а, все были негодяи, меня не поняли, выгнали, вообще обманули, не ценили, и вообще это была не работа, а откормаешьник. Всё. Значит, через некоторое время он будет то же самое говорить о вашей работе. то же самое и в отношении. Если человек спросит, как у него друзья, как у него там? Никого, все негодяи, гады. Вот я только тебя одного полюбил, вот только ты меня понимаешь. Если тебе говорят, только ты меня понимаешь, всё. Это уже нелюбых. Это уже нечто другое. Это уже полная полная асоциальность. То есть человек не смог ни с кем отношения установить. Вообще ни с кем. Никто его не понимает. Нужно быть очень аккуратно. всё аккуратно. Поэтому достаточно просто узнать это, как человек относится к к другим людям, чтобы понять, каково его будущее. Очень легко понять, потому что ничего не меняется. Человек не может измениться просто вот общением с вами. То есть нужно о себе думать более провдиво. Человек не изменится от общения с нами. Его сознание не изменится. Мы не такие великие, чтобы текут вот, общение с нами изменилось. Поэтому он так же будет продолжать жить. Просто ужасным. Но не изменится. Попытаться кого-то менять это очень сложная задача, а фактически невозможно. Сначала необходима стабильность, потом должна создаваться семья. Сначала стабильность, потом семья. Например, если на дворе землетрясение, лучше дом не строить. Если дом трясёт, лучше не строю. Нужно быстренько выскакивать. Быстренько выскакивать. Человек тут же приходит тебя, когда начинает трясти. Моментально. Ух, никого нет. Чуть-чуть совсем прихонёт, 3-4 балла. Уже никого нет. Все уже на улице стоят. Довольно. Попадали, да? В земетусе. Ну, моментально все уже на улице. Всё. И как кто туда как себе до попали? Как кто окно открыл, ну выпрыгнул. Уже никто рассказать не может. Всё 2-2 минуты всё там. То есть нет смысла что-то строить, всё разваливается. Поэтому семья должна создаваться тогда, когда всё стабильно. Отношения с родственниками должны быть стабильными. Ситуация на работе должна быть стабильная. Здоровье не должно вызывать особых опасений. Если в состоянии стабильности создаётся семья, она тоже будет стабильна, очень просто. Очень просто. Контроль чувств тоже быть на высоте. э Сы должно быть стабильным это идея. Если что-то не стабильно, то очень трудно потом что-то удержать. Как это стабилизировать невозможно. Поэтому по внешним признакам можно догадаться, как всё будет протекать. Также мы говорили, что сначала должен быть уют, а потом семья. То есть семья это форма уюта. Семья форма уюта, поэтому прежде чем со а создавать новую форму уюта, нужно уже себе чувствовать уютно в этом мире. И он и она уже должны себе чувствовать уютно. Если уют не ощущается до семьи, то семья это просто побег от собственных неудач. У него ничего не получилось, у него ничего не получилось. Решили вместе. Это как, знаете, это как побег из тюрьмы. Два преступника договариваются, чтобы из из тюрьмы сбежать. Но как только они сбежали, то что делают? В разные стороны разбегаются. Все. Но поэтому когда ему трудно, ей трудно, да, они создались всеми, но как только им стало полегче, тут же разводятся и живут дальше с какой-то. Ну, ментально. Просто сбежали от неудачи. Так-так семья и называется. Побег от неудачи. Такая форма семьи. Или семья, созданная на основе неустроенности. Такое встречается определение, очень интересно. Сначала должно быть желание детей, а потом семья. Ещё один принцип. Желание детей, а потом семья. Потически семья создаётся только для одного, да? В общем-то, сделать детей факт. Но этого мало. Потому что все забывают, что есть ещё третье слово. Какое третье слово? Сделать детей. Третье слово какое? А? Сделать детей счастливыми. <свят> <свят> <свят> Сделай детей счастливыми. Все помнишь, что сделать детей? Третье слово забываю. <свят> Сделай детей счастливыми. Всего лишь одно слово, но как всё меняется. <свят> да, поэтому муж и жена должны себя ясно представлять теорию счастья очень ясно. Как достичь, как воспитать ребёнка так, чтобы он чувствовал счастье? Очень сложно. Легко очень воспитать несчастного человека, но зачем его воспитывать несчастным? Леданию не нужно никаких особых усилий. Он сам где ему традиции воспитаются. Он несчастен. Зачем мы с общиной к этому прикладывать усилия? Это нужно чётко понимать. Что мы делаем, как? Если же семья всё-таки создаётся на основе неудач, то есть человек не смог никого полюбить, человек не смог ни с кем дружить, ничего не смог, то значит, и семья будет такая. Семья будет такая Очень тяжёлая ситуация. И, к сожалению, очень часто это происходит. Патологическая ситуация. Это легко диагностировать. Обычно, если семьям создаётся в первые 3 года после тяжёлого ну, события в жизни, то это семья, созданная на основе неудач. В первые 3 года. Явный признак того, что человек просто убегает от проблем в любовь. И эффект такой: когда человек убегает от проблем, его любовь становится гипертрофированной. То есть чувства очень яркие. Он очень сильно любит вообще. Максимальные чувства. Когда до этого была какая-то сильная проблема, и он бросается в любовь, чувства гипертрофированы вообще. У, кажется, всё. И другому человеку может показаться, что никто меня так в жизни вообще никогда не любил. Вообще никто никогда не любил. Но это просто в противоположности его горю, убегание в любовь. Потом это проходит. то мы это переходим. К сожалению, всё возвращается на круги своя. Вдобавок ко всему это создаёт дурную наследственность. Дети, рождённые в семьях, созданных после проблемы, имеют уже тенденцию создавать семьи в негативный период после проблемы, как только им трудно, они задают семью. Что ещё характеризует негативный период? А просто перечислив вторичные признаки, да, на основе тех позитивных Человек бесит изменение в природе. Он вышел на улицу, погода была хорошая. Налетела тучка, и он материт тучку. Зонтом трясёт тучки. Штаргар однажды Лушков принял приказ: если погода не исполняется, которую за прогнозировали, то штраф в метеослужбе. Последний месяц разговаривали учёные, говорили: "Юра, забудь о прогнозе погоды вообще. Это просто это это как это, это как это как гороскопы по по телевидению. Мы просто пытаемся посмотреть на улицу и сказать людям. Вы знаете, есть такое домашнее э гидрометеоцентр. Знаете? Как его сделать? Очень просто, и швабра делается. Знаете? Очень просто. От, открывается форточка, берётся швабра и вытаскивается форточка. И потом внутрь возвраскивается, если мокрая, то дождь идёт. А старый анекдот гидрометеоцентра. Поэтому невозможно. То есть максимум, что можно это это просто увидеть то, что происходит. Ну не более этого. Невозможно, не зависит вообще ни от кого природу. Наука не может ничего прогнозировать абсолютно, чуть-чуть. 3 -чуть. дня это максимум, и то на 50%. Вот это вот самые большие заявления вообще. Самые большие заявления. Месяц Юру кое-как убеждали вообще, потом ладно. Убедили. Смешно. Всё вообще вся Россия смеётся. Как это? То есть такие иллюзии могущества, что мы можем что-то сделать. Ничего не можем. тебе разрешили. Ну да. Ну <смех> <смех> да. Ну ракетами тучи расстреливают. Я когда это слышу, мне так даже немножко страшно. Ну когда беру ракету и стреляют её в тучи. <смех> это вот действительно страшно. Ракету в тучу это вот до чего дошла наука. Ракету в тучу это да, это такое интересное явление. ракетоне потучим. Может, зонтики купить, я не знаю. Какие-то более простые методы. Уже есть проверены зонтики по дереву вообще посетить. На дереве, естественно, зонтик. Кажется, что денег нет и взять их негде. Что денег нет. Есть такое понятие, иногда есть такие целые города, я вам тайну открою. Я туда приезжаю, мне все говорят: "Денег нет. Вообще нет денег. Ни уголок. Вообще нет. Ну, как бы, есть такие целые города, вообще денег нет. Всё, взять не нету однозначно. А нет времени на отдых. Вы человек на лекцию приглашают, говорит: "Какую лекцию? Времени нет". Ужас, нет у времени вообще нет. А в следующем году. О, в следующем вообще времени нет. Вообще, нет". <свят> а не с кем поговорить о болевшем? С кем? Много проблем поговорить не с кем это очень тяжёлая ситуация. Очень тяжёлая ситуация. А, теснота, чуяка ощущает тесноту, всё его стесняет, везде люди, все толкаются. Что это? Человек экономит на продуктах. Последний раз учу. Нужно покупать продукты меньше, но дороже. Нужно экономить на количестве, а не на качестве. Качество нужно увеличить, потому что если мы будем хорошие покупать продукты, но мало, то мы будем здоровыми. А если мы будем покупать плохие продукты, но новые, то мы будем больными. Видите, очень простая идея. Мы же покупать меньше, но лучше. И одежда как бы старую, потому что фактически наше здоровье а, зависит от того, насколько мы переедаем и какое качество продуктов. А поэтому в любом случае есть меньше, что чтобы её было меньше, это будет лучше для нас. А если оно по качеству будет лучше, то вообще идеально. Поэтому если денег нет, то чтобы покупать пищи меньше, но лучше. И будет всё хорошо. Это настоящая экономия. Вот так можно и экономить. Но человек приоритет покупает все самое плохое. Знаете, там резаные овощи, по самой бросовой цене. Чеки их быстро выбирают. Нормально можно съесть зачем? И без овощей. Да ещё почистить не. Нужно быть очень аккуратно, потому что такой период может ну загнать его в такое мышление и всё. Вокруг постоянно что-то опасное происходит. Человек буквально находится сквозь драки. Постоянно вокруг него что-то происходит. Аварии, драки, несчастные случаи. Все с ним ругаются, все с ним спорят. Все ему говорят что-то не то. Такой не очень негативный период. И вообще кажется, что жизнь заканчивается нет никаких перспектив. Вот так легко можно определить, что это дым. Также ещё есть один момент, который нужно вспомнить это создание семьи на основе обиды, самой тяжёлой ведь семьи. Называется семья, созданная на зло. Когда в нашу собственную злобу втягиваются невинные люди. Фактически мы жертвуем счастьем другого человека, чтобы кому-то отомстить. Поэтому есть такой закон, Это вот как раз закон о разрывах. Хотя мы говорим, что в общем-то разрыва как такового нет, но если всё-таки разрыв происходит, нельзя создавать новую семью сразу после разрыва с предыдущим партнёром. Ни в коем случае. Это очень некультурно и скорее всего грозит новообразованием семьи на зло. Вот в противоревес, противоревес тому, что было. Это очень опасная тенденция. очень опасный принцип. Поэтому нужно самому, во-первых, выдержать период, лучше всего 3 года. И также узнать о партнёре, не было ли у него разрывов в ближайшие 3 года. Потому что можно попасть в ужасную ситуацию. Семья на зло, ничего общих хуже не бывает. Это, знаете, а попасть в тяжёлую войну. То есть вместо кем-то где-то война, и вы вдруг попадаете в эту войну третьим. Поэтому я сейчас дам Моя рекомендация, как разводишься. <смех> Обычно я это не говорю. Но да, ведь люди всё равно разводятся. Я один расскажу. Скажу. Разводиться нужно ради развода, а не ради создания новой семьи. Вот это очень важно. Это называется развестись по-чечёски. Если уж ничего не получилось, ну бывает, да. Вот ещё чуть-чуть и просто убьём друг друга. Бывает. Лучше не убивать, факт. туда лучше развестись. Да. Но нужно развестись ради развода, а не ради создания новой семьи. Развестись и пожить 3 года этой. Понятно? Вот тогда это будет культурно, по-человечески. Понятно? Развелись ради развода, потому что действительно не получилось. Дураки, да, признали это. Понятно? Но если после развода тут же создаются семьи, очень подозрительно. А не было ли просто этот развод нас спровоцирован? ради другой зелёной травы. А другая зелёная трава всегда кажется зеленее. Нет. Она такая. Же. Так. Я думаю, это очень некультурно. Это очень некрасиво. Толку от этого никакого нет. Кто-нибудь бы подумал. Это нужно быть очень аккуратным. Вот эти темки давайте сейчас обсудим. Мы зададим не вопросом по вот этим моментам. Достаточно много мы сейчас разобрали. Угу. Вы говорите о периоде 3 больше. Да. Хотела узнать, ну, почему не наступил. Ну, пусть будет 4. И я поняла, что там не менее, да, против. Угу. Да. Пусть будет 5, как он говорит. Ну как бы не меньше, как тут. Ну не стоит, потому что обида от близких отношений где-то 3 года держится. у это реально можете за, ну, заметить. Идея такова: проверить очень просто, что обида ушла. Вы не реагируете на появление этого человека в вашем округе. Пришёл, и вы даже немножко, ну, как, вот мы были, вот мы в сириусе. Ой, вообще. Да, вот мы там такую семью создали, да, была лесьва, да, да всё. Ну, как у тебя всё нормально, и у меня нормально. То есть ничего вообще сердца не возникает. Яnotice, что ушло. Если он заходит, а вы реагируете, э, ну вынаша, вообще вабра какая. И начинает он, пришёл туда же, где и я. Специально, наверное, пришёл. То есть если хотя бы что-то ёкает сердце, нельзя создавать новые семьи. Потому что может быть назло. Всё должно уйти. То есть вот идёт, идёт и вообще ничего не реагирует. Он идёт, вот у меня с ним было. Вот мой, может быть, идёт мой бывший. <с... <с... Вот тогда можно содаваться. Если что-то ёкает, нельзя. Нельзя. Нельзя, это некультурно, должно уйти. А иначе он будет жить вместе с вами. Будет третьим. Блуджить очень опасно. То есть игра как бы дальше продолжается, новая семья создаётся, это, это неправильно. Это очень некультурно. Другой человек будет чувствовать, будет проблемы. А не до эпохи ещё дети родятся. Они будут все это чувствовать вообще, очень тонко. Угу. Проще. Я везде, когда я что-то пишу, я всегда себе я раздумываю. То есть, когда будет такая что-нибудь, да, то есть ничего не надо. То есть, чтобы он когда будет, это понятно. Что делать? В разных лекциях, в разном контексте я разный вещи говорю. Поэтому в вот в, в, в той лекции я говорю то, сегодня в другой контексте я говорю это. И ещё раз стоит вот говорить разные вещи в разных контекстах. В контексте воспринимаете то, что говорится. Это будет всё короче. В разных контекстах, в разном тем. И сегодня мы вообще не о здоровье говорим. Сегодня я просто привожу некоторые сравнения для понимания всей всей семейной жизни не более того. Вот. Вот. За смена периодов. не по астрологическим причинам, а потому что мы должны отработать какие-то свои собственные глупости в жизни. Поэтому время от времени они приходят, либо видим, что это пришло неумолимо, поэтому должны спокойно переживать этот период. Когда приходит неумолимый период, мы должны вести себя очень разумно. Мы должны понять, что э бороться особенно уже принципиально нет. То есть уже нет смысла сильно бороться за что-то. Есть смысл обратиться к терпению, к смирению, к внутреннему развитию. Мы должны быть очень спокойны, очень спокойно переносить то, что происходит. Мы должны быть очень терпеливы и спокойно ждать хорошей возможности. Когда придёт хорошая возможность, полностью активизироваться и успеть сделать как можно больше. Ну, ну, подожди. Тебе нужно быть сейчас спокойным, всё. Всё уже поздно применять активность. Как экзамен, знаете, то экзамен, начать бегать, бегать, бегать, бегать, бегать, бегать, бегать, бегать до последней секунды. Всё, зашёл, всё. Нужно успокоиться, всё. Уже просто сесть и писать ответ на вопрос. Ну, просто уже всё, поздно. Обычно разумные студенты, они уже в предпоследний день уже перестают вообще готовиться. Всё. Это значит, что он уже опытный студент. Потому что если вы в последний день ну готовитесь, то всё. Мозги потом не будут работать. Это неопытный студент в последнюю ночь не спит. До последней секунды что-то на воктах пишет, что Нет. Опытный студент он знает, всё. Время закончилось, последний день нужно просто предаться судьбе. просто предаться себе. И это спокойствие, спокойствие, что даёт спокойствие, как вы думаете? Спокойствие даёт глубину. Например, если сознание взбудоражено, то он сравнится с озером. Если озеро взбудоражит, что будет? И уподымится. И ничего не будет видно. И поэтому даже если человек много знает, но его сознание взбудоражено, то он не сможет всё это связать и нормально ответить. Ну если в сознании спокойно и ЛС он видит насквозь. И поэтому он может быть не так много там выучил, но он спокоен и сможет что-то действительно раскрыть. Если судьба будет к нему благосклонна. Поэтому разумный человек успокаивается перед тем, когда начинается что-то серьёзное. Разумчик должен успокоиться, как перед боем нужно успокоиться. Нельзя идти в бой и волноваться всё. Значит, он уже проиграл. Значит, он уже проиграл, всё. Человек должен быть абсолютно спокойным. Абсолютно спокойным. Также и семья. Семья должна создаваться, когда оба абсолютно спокойны. И родители все абсолютно спокойны, когда все спокойны. Вот это идеально созданная семья. Он спокоен, она спокойна, все спокойны. Рождаются спокойные люди. И жизнь идёт спокойно. А когда все волнуются, быстрее, быстрее, пока не срывался, пока не ушёл, пока то всё. Все родители волнуются, за кого он выходит, за кого она, кто кого достоин, кто кого недостоин. Сколько вообще волнений. Свадьба вся, сбежить, не сбежать. Перед свадьбой. Такая и жизнь потом. Сложно быть в спокойствии. Сколько просики? Сколько часов может требовать период э, белобусное лечение, конечно. Ну, это индивидуально, через спецнач. Сколько может идти? По времени? Да. Если брать, а есть такое понятие, когда большой период, мы мы рассматриваем не спот-периоду, да? Вот большой период это от 8 до 12 лет. Но в нём могут быть подпериоды. Вот понимаете, например, зима. Есть промозговые, холодные, ветреные, ужасные дни. А есть зимой солнечные, тёплые, когда копели радостно здорово. Вот также в жизни есть большой период, называется Махадаша. То есть большой период Махадаша. Маха большой, даша период. Маша он вот с 8 до до 12 лет длится. Но в этом периоде есть годовые подпериоды. Когда или оттепель, или заморозок, или оттепель, или заморозок. Ну, очень просто. Также это может быть летний период. Вы знаете, 8 лет, например, тёплого периода. Но может быть, как зимой вообще день, да? Я помню, у нас было лето, я всё лето проходил в сырых. Вообще ни разу не снял. Такой был лёд. Да это такое. Бывает. Бывает, такое? Ну, бывает, поэтому как разные дни, а поэтому есть большие периоды, есть подпериоды. В зависимости от того, что сейчас происходит. Это легко очень определить. Больше проблем нет. Чуть-чуть стоит присмотреться к своей жизни, можно понять, что происходит. Чуть-чуть. Угу. -чуть. Mm -hmm. Да. Как сказали, что, э, когда семья соединяется, осень не наличный, да? Угу. то ребёнок э тоже а приходит в соответствии с, с нашим поведением. Если ребёнок пришёл на наше вот это негативное поведение, на непродуманное, то и как правило, он тоже непродуманно создаёт семью. Поэтому мы, конечно, можем приложить максимум усилий, но тенденция к созданию их семьи тоже в негативную сторону. Это общая мировая тенденция. В общем, я работаю там. Ну, что мы можем сделать? Я просто на ну, работе в области биологии, и мне очень интересно ваше практическое мнение вообще. Вот как можно помогать этим? Растягивать вовремя? Как вот? С прямо больше ждать? Рекомендовать дольше ждать, друг друг. Если mm -hmm. по времени растянуто, то можно, так сказать, нейтрализовать влияние негативного периода. Например, вы в 2:00 пошли за хлебом. И можно разбить на витрину сразу, а можно подождать 5-6 часов. Какие магазины сам откроются. Да? Чудо. Чудо, понимаете? Откроется сам. Так же и тут, если идёт негативный период, то нужно каким-то методом, так сказать, подождать. Попробовать подождать. Если получится, то может пройдёт. Всё будет нормально. Поэтому в восточной традиции 7 лет ждут, потому что 7 лет это как раз тот тот самый период, и обычно, если попало на негатив, то через 7 лет уже будет позитив. Вот. Да? Понятно? П- то есть примерно система. Поэтому обычно ждут где-то 7 лет на востоке. Даже если это взрослые люди, достаточно долго ждут. Ну, чтобы точно не было ошибки, потому что очень сложно создать семью. Ну, чисто сложно. Они хотят создать её навсегда, потому что на востоке, вот сказать, ну, социальное вот это вот влияние на социальное мнение очень сильное. Очень сильное. Уже так просто и не покуралесешь. Все будут об этом знать и говорить. Вопросикал? Ага. Мнения не совпадают. Он всегда интересно, ну, голоса плоха, и вот. Да. Поэтому кто об этом спрашивает, для того рекомендации и даётся. Например, если да. мужчина спрашивает о том, когда для него лучше создать семью, то подбирается для него позитивный период и создаётся для него. Это будет лучше для да. него. А если для неё лучше, да, тогда для неё. Но это уже тонкости, да. Это, это, это. это сложно, да. Ну, то есть обычно же никто никого не спрашивает раз. А если спрашивают, вот тогда нужно говорить по состоянию того человека, кто спрашивает. Понятно, да? Примерно. Тогда, да, это что-то другое. Есть разные периоды жизни, да. 30. Да. Есть какие-то определённые палочки. Может, сказать 20, 30, 40, 50, 60. Ну вы имеете в виду различие возрасти или когда создаётся семья? 30 45. Здравствуйте. Возрастная соответность созданию ребёнка. Да, обычно Всё зависит от того, что было до этого. Вы имеете в виду, что до этого не было семьи? Или было. до этого были семьи? Не было семьи? Ну, могут разные варианты. Ну, вот вот всего вариантов. И каждый раз нужно по-разному говорить. Что-то одно. Если у меня не было семьи. Не было семьи, да. и, и семья создаётся поздно. есть целый ряд психотипов, которые создают семью поздно. Это не является проблемой. Обычно такой человек думает: "Вот, на меня там венец безбрачия или ещё что-то". И ерунда полна. Просто есть целый ряд психотипов, которым по судьбе положено поздно создавать семью. Это абсолютно нормально, то есть это поздные такие, так сказать, не поздние поздний психотип, он ну, так называемый. Нет, нет никакой проблемы. Они находят друг друга, задыхаются, мы прекрасны, всё довольно счастливо. Да, и вот и им можно тоже не встречаться, семь лет, лет. никакой проблемы. А куда уже торопиться? Никуда уже торопиться. Если уж поздно, уже куда торопиться? Наоборот. Так как люди уже сформированные, и мозги уже вообще не меняются, очерствели, как следует, особенно мужчина. Вот мужчина деревнинец в возрасте вообще жутко. То есть чтобы что-то изменить в мужчине вообще. Ну поэтому если если женщина берёт мужчину в возрасте, во все все все надежды на изменение его сознания нужно выкинуть вообще из своей головы. Всё всё уже установлено раз и навсегда, однозначно. Понимаете? Женщина чуть-чуть мягче. Поэтому некоторое время нужно, чтобы понять, смогу ли я жить с этим человеком без всякой надежды на то, чтобы его изменить. Потому что семья, если не проверяется временем, то всё-таки существует эта идея, что мы создадим семью, а потом всё подрегулируем. Нет. В возрасте уже подрегулировать ничего не получится. Ничего. Всё, уже выросли. Уже слишком взрослые, ребятишки. Слишком взрослые. Поэтому да, требуется время. Но тут видите, всем это просто мы говорим. Я говорю, это на востоке всё. Так. Это максимум. У нас меньше. В разные сроки нельзя. А? В разные сроки три года. Ну да, да. Ну хотя бы это должно быть культурно. То есть культурно это 3 года. Это культурно, 3 года. Почему? Объясняю просто физиологически. Чтобы понять человека, нужно увидеть его в разные сезоны года, в разные финансовые ситуации и в разных кризисных случаях. Помните? Если вы просто видите человека, вы ничего не понимаете. Например, вы видите меня сейчас в холодное время года. Видите? Да? В в прохладной кофте. И думаете, я всегда такой. Но у меня тип тела пито. Знаете, что это такое? Это если я попотух в жару, в жаркие условия и не дай бог наемся помидоров, Да, или выпью сока, да, и левы пью ананасового сока. Вот и некогда будет спрятаться от жиры, то да вы меня не узнаете. Я превращусь в тигра. Поэтому люди познакомились с зимой и думают: "О, какие они спокойные, какой молодец, вообще такой замечательный человек". Но приходит лето, и он распускается. Или она. И Так все, все по-разному реагируют на сезон года. Плюс все по-разному но реагируют на жизненные ситуации. На то, что есть деньги, нет денег. У него есть деньги, всё нормально. Нету денег, с ума сошёл. Или нету денег нормально, появились деньги, с ума сошёл. Как угодно. Понимаете? Или общение, нужно посмотреть, а как он себя ведёт в кризисных ситуациях. Там поругались, здесь поругались, то всё. И и чтобы это понять, 3 года вот. Это постоянно происходит. Где это он нужно быть строгом. Вот для этого нужно найти такого острого, чтобы консекретивно. Чтобы а да, чтобы, чтобы Я не рекомендую пользоваться так просто услугами острого, потому что семья это навсегда. Знаете, островок не всегда занимался своей острогой. А семье нужно создавать навсегда. На востоке используют острога. Не не так, ну как вы думаете. Острога на востоке используют как ритуальный поход к астрологу перед свадьбой. не более этого. Ну, вот заранее всего прочитать пособие. Нет. Значит, это, это не вы не начитали книжек. А в истории там что? Это вы начитали книжек. На начитались Проделился. книжек просто. Реальная жизнь простая. Реальная жизнь очень проста. Его семья, её семья, они долго смотрят друг на друга, потом пытаются договориться, где они возьмут дом. У кого сколько денег, если они понравились друг другу, они ходят знакомиться друг с другом, у них должна быть примерно одна профессия, а возрастом примерно должны совпадать. Это долго-долго ведутся переговоры лет 5-6. И астрологи тут вообще ни при чём. Обыкновенная социальная семья. Нету сейчас никакой астрологической темы. В Индии ничего нет с этим. Ну, не будем сейчас про эту ру. Ну, у нас сейчас практические занятия. Это было давно, и и никто не знает, как это было по-настоящему. Никто не знает, как это было по-настоящему. Даже здесь сейчас, когда люди приходят ну, к гастрологу, они уже давно решили, будут они задавать ему уроки. То есть нет такого, чтобы люди приходили и реально спрашивали: вот это или вот это. Уже всё давно решено. К сожалению, да. Сейчас такая ситуация. Хотя Когда семья уже создана, семья уже создана, всё-таки её создали, и есть какие-то непонимания, можно к хорошему специалисту обратиться и решать проблемы на основе долгопланового сотрудничества. У нас как делается? У нас человек приходит, одну консультацию он получает и довольно весёлый, он пытается решить свои проблемы. Но он эту проблему создавал 10 лет. И он хочет, чтобы за 30 минут консультации проблема разрешилась. Нет, её нужно 10 лет разрешать. Ну, нужно общаться 10 лет и 10 лет решать эту проблему. Закон таков: сколько мы сколько мы проблему создавали, столько она и решается. У нас как человек 5 лет надоставал другого человека, но потом подходит и говорит: "Прости. Видишь, я извиняюсь перед тобой. Всё, я извинился. Прости". Ты человек думает: "Всё, что ситуация разрешилась". Нет, она не разрешается. Поэтому как врача, как острого, ну как психолога, как любого специалиста нужно принимать навсегда. Это как свадьба. Нужно принять и постоянно с ним общаться в течение всей жизни решать свои проблемы. Поэтому нет смысла вообще ни ну, в одиночном походе, ни в космосе. Единственное, что одиночный поход к к врачу просто сходить и всё. Вы ну, сходили, а дальше что? Ну, ничего не получится. Поэтому, в общем-то, Если были астрологи, то астрологи были всегда семейные. Семейный астролог. И он всю семью вёл из поколения в поколение. Из поколения в поколение. Вот это да может помочь. Никакой астролог не сможет войти в вашу ситуацию по вашей карте. Поверьте мне. Если он делает вид, что он может понять вашу ситуацию по карте, он просто вас обманывает. Чтобы понять ситуацию, нужно жить рядом с семьёй этого человека. Невозможно по карте понять ситуацию. Невозможно никак вообще. Это полная иллюзия. Это так же как врачу даётся 10 минут, да? Сейчас сейчас ты сколько даётся врачу? 5. И он должен увидеть вашу карту вот такую. Да? Вот такую карту, пролистать её, услышать ваши ваши сбивчивые объяснения. Вы рассмотреть и анализы, пощупать пульс, давление измерить, ещё что-то, и ещё дать точное заключение, прописать, как лечиться, ну, как наблюдаться, какие могут быть ну, побочные явления это полное сумасшествие. Полное сумасшествие. Полное сумасшествие. Так же, чтобы карту рассмотреть, нужно 2-3 месяца, чтобы просто вашу карту рассмотреть. Я строю, что просто вашу карту нормально посмотреть, нужно 2-3 месяца. На дне нужно сидеть 2-3 месяца, чтобы просто её просмотреть во всех тонкостях. Я ей говорю, зачем? Не надо. Не надо. А не просто. Да вот я и говорю. Просто проследить. А куда я говорю? И смотреть. Вот вот также человек приходит к врачу. Карточку я потерял, анализы я не сдал. Просто конкретно скажите, какую таблетку выпить. Да, конкретно скажите. И он и он берёт эту таблетку, ну, разламывает, на потолок говорит: "Вот эту часть от головы пей, эту же вот эту. <свят> не перепутай эти глабы". Знаете, <свят> вот так же астролог говорит: "Ну просто любите друг друга, не ссорьтесь, вот это сделайте, то сделайте. Не такая это это наука, работает только на основе постоянных консультаций". Как врач. Врач должен знать родителей человека, который болеет, такое свой даётся. Он должен наблюдать протекание всей болезни, пока она полностью не закончится. Значит, если это есть туда, то да, болезнь можно вылечить качественно. Если врач не знает прошлого и не наблюдает протекание всей болезни, получается наша реальность. Наша реальность. Что делать? Поэтому мы сейчас живём мало. Мало. неправильно болеть, неправильно лечиться. И также неправильно получать консультацию отоспрова. Поэтому на консультации нужно ходить, когда всё хорошо. Нужно ходить надолго, засаживаться, разговаривать как что, когда как, как оно должно быть, а не когда плохо или когда какие-то резкие события в жизни. Перед тем, как это что-то нужно сделать, да. Это здесь. Что? сейчас спрашивает себя. Он новый. Острове... Ну, кто друг, какие ему если дают советы? Он не вернёт. Содраки ему советы дают. Если ему дают дейтуми советы, то он не перестаёт думать. Это уже другая тема. Дальше перекинем. К тому уже просто беседуем. Надо на вопрос ответить. Вопросыки, пожалуйста. Он сказал, ага. видите, за затался тип код. Да. Это книжка там продаётся вот. Да, целая толстая книжка. Это семинар второго года. Тиктоли? Да. Да, там все кризисы расписываются. Спасибо. О'кей. Вот здеськи. Последний вопрос. Воспрям. Кто больше всего испугался сегодня? Я сам себе. Сегодня была очень такая сложная тема. То у вас начался негативный период. Так ещё семинар не закончился. Это у вас кризис. На лекциях и кризис. Когда приходишь на семинар, знаете, то первые три лекции это кризис. Кажется, что ничего невозможно разрешить. Но после трёх лекций наступает просветление. Оказывается, всё можно разрешить. Поэтому просто посетите все лекции. И всё будет хорошо. Первая три лекции это кризис. Сейчас кризис, сам раз говорю. Не, всё будет хорошо. Всё разрешим. Просто есть, да? Всё, разобрать будем. Хорошо. Вообще спасибо, что вы смогли сегодня подойти. Завтра мы встречаемся, да? В это же время. Да, здесь же, да? В это же время, да, здесь. В это же время в этом же месте мы завтра встретимся. Каждый день. Каждый день будет здесь занятие. Здесь будет каждый день занятия. Здесь каждый день до 5-го числа да. до до 15 числа